Глава 5. Кэрри разбудила меня с позаранку и сказала, что ей нужно срочно возвращаться, пока все спят и никто не видит. Я взял с тумбочки часы. Шесть утра. Ну раз надо, выпустил ее из каюты и упал досыпать. Как и следовало ожидать, уснуть не получилось. Контроль сознания называется. Даже потерять его не могу, по своему желанию. Раз все равно не сплю, открыл информацию посмотреть, сколько и чего накачало мое золотце. Ваш демон самостоятельно задвинул по стороннему человеку. Опыт плюс 100, самостоятельность плюс 10, одержимость плюс 10. Усилилась способность вселения, 7 минут 10 секунд непрерывно. Интервал 3 минуты 40 секунд, в сутки всего 4 часа 20 минут. Усилилась способность видимого воплощения. 5 минут, 10 секунд, непрерывный интервал, 1 час 20 минут, в сутки всего 59 минут. Меня покоробило от словца постороннему. Не то, что у меня коричувство. Неприятно, что программа не исключает возможность того, что Настя когда-нибудь задвинет не постороннему. Лучше пусть это будет моя жена, черт. Тут же женится в храмах, наверное, а нам туда нельзя. Ладно, с этим разберемся позже. А сколько сейчас у нас всего? Заглянул в данные персонажа. Имя. Настя. Раса. Порождение тьмы. Вид. Суккуб. Опыт. 710. Уровень 2. Обаяние. 15. Сила. 15. Ловкость. 15. Интеллект. 145. Очков жизни. 50. Одержимость. 160. Самостоятельность. 91. Отождествление 2. Способность к магии тьмы. Способность к магии огня. Способность вселения. 6 минут 30 секунд непрерывно. Интервал 4 минуты. В сутки всего 4 часа. Способность вселения. 6 минут 30 секунд непрерывно. Интервал 4 минуты. В сутки всего 4 часа. Способность видимого воплощения. 4 минуты 30 секунд непрерывно. Интервал 1 час 30 минут. В сутки всего 34 минуты. Способность болевой хлыст. Сила 1. Интервал 2 минуты. Применение в сутки 10. Способность контроля эмоций. Способность кражи магической энергии. Знание о статистике носителя. Имя. Вих. Раса. Человек. Вид. Маг. Мечтатель. Статус. Авантюрист. Опыт. 920. Уровень 2. Обаяние 16. Сила – 15, ловкость – 31, интеллект – 96, сила духа – 44, меткость – 40, чудесатость – 3, благосклонность тьмы – 2, навыки. Проща – 10, лук – 15, магия, запас магической энергии – 7, сила – 1, удачливость – 10, запас времени – 12 минут 40 секунд, очков жизни – 52, Способность к магии времени. Уровень 2. уверенно две волжбы. Волжба, пауза на раздумье. Продолжительность 10 секунд. Волжба, продление. 10 секунд на минуту за единицу энергии. Разовой энергии максимум 10 единиц. Способность к магии смерти. Уровень 2. Привыкание к смерти. Волжба, заточение. Спонтанно. Волжба освобождения. Уверенно при недостатке силы духа, возможность смерти превращения в призрака с вероятностью до 70%. Способность контроля своего сознания. Уровень 2. Опыт осознанного использования. Способность повелитель демонов. Уровень 3. Опекун, дальний родственник, вызывающий сильную одержимость. Способность наставник демонов. Уровень 1. Тренер-открыватель. Способность энергетическое воздействие, уровень 2. Применение грубой энергии. Навык энергетический удар, уверенно, сила 1. Способность к магии огня. Знак огня, уровень 3. Волжба дыхания пламени, уровень 2, уверенно. Волжба стена пламени, уровень 2, уверенно. Способность мастера амулетов тьмы, уровень 1, спонтанно. Неплохо, а могло быть еще лучше. Значит, нечего валяться, начинаем день. Я позвал Настеньку на зарядку. Ну, Леш, зевнула она, давай сам. Вот ленивая зараза. Хотя что я раздражаюсь? Трудно сделать зарядку без демона. Вообще-то без демона я в жизни еще зарядку не делал. Интересно попробовать. Честно говоря, совсем без Насти не получилось. Просто по привычке ее себе представлял и повторял за воображаемым демоном. Выходила даже лучше, четче, энергичнее. Наверное, я ее немного идеализирую. Оделся, взял банные принадлежности и направился в душ. В каюте, надевая часы, взглянул на время. полседьмого. До завтрака по билету целых два часа, а в животе уже урчит. В принципе, мне тоже нет резона сильно задерживаться в чужой каюте. Попахивает и вообще, нужно менять дислокацию. Огляделся, во что бы положить книгу. Так у меня же пакет из лавки с мылом и шнурками. Положил туда книгу и отправился в ресторан. Я почему-то совсем не удивился, увидев там одинокую фигурку в летнем платье. Перед ней на столе стояла одинокая чашечка кофе. Подошел к ее столу, уселся без спроса, она опустила глаза, я сказал. Похоже на начало доброй традиции, мне тоже что-то не спится. Позавтракаем? Кэри, не поднимая глаз, кивнула. Я заранее вынул две серебряные монеты и, заложив в рот два пальца, свистнул. Официант пришел практически сразу. Я заказал, как вчера. Кэрри молчала, пила кофе маленькими глоточками. Официант принес завтрак, пожелал приятного аппетита и удалился. Также, не говоря ни слова, мы взяли по куску рыбного пирога и приступили к завтраку. Мысли смешались. Я не знал, как завязать разговор. О чем? Послышались грузные шаги. Приближение грома я определил на слух. Мысленно отметил, что уже хорошо, что не по запаху. Орк подошел, рыкнул «Привет». Присел у стола на корточке и попросил меня «Свистни официанта». Я свистнул. Гронк заказал то же самое, снова настало торжественное молчание. Официант сбегал за завтраком для орка. Гронк отломил половину порции пирога и стал поедать, как беляш. В его лапе кусок и смотрелся обычным пирожком. Вообще орки сами по себе необычны для человеческого общества, тем более орки в костюмах при галстуках. А уж сидящие на корточках перед столом в ресторане могли вызвать нервную реакцию. Но пусто было в ресторане и нам Скорее от чего-то не веселилось. Я все-таки проявил учтивость к товарищу, что не спишь жопа болит. Промычал он с полной пастью. Представляешь, лег я спать, сплю себе и тут меня как уколет прямо в булку, в правую. Что? спросил я с тревогой. Стрела, поведал он трагически. Я подскочил, смотрю, парень какой-то в каюте с маленьким таким арбалетом под плащом можно прятать. А он был в плаще? спросила я с интересом. Ну да, в плаще и в маске на роже. — сказал Гронк с возмущением. — Я его спрашиваю, ты совсем охуел? А он мне, сука, извините. Гронк проглотил и воскликнул. — Ну ты понял? Извините, блядь! Наверное, каюта ошибся, — сказал я. — Ты думаешь? — Посмотрел он на меня серьезно. — Уверен, — ответил я. — Вчера ко мне какой-то идиот тоже приходил, только без плаща, с ножом. — И ты, гаденыш, поэтому предложил мне поменяться каютами, — Возмутился Гронк. «Ну, обещал же тебе помочь найти кого-нибудь выебать», ответила я резонно. «Я видел, как какой-то чудак орал из твоего иллюминатора на всю реку». «Нет», не – зарычал Гром, – «сначала ты сказал, что тебе надо вон ее трахнуть». Он показал пальцем на Кэри, что не хочешь показывать свою каюту. «Ну, какая разница?» – спросил я. «Помог ведь?» Кэри бросила на стол вилку, резко встала, опрокинув стул и убежала прочь. Мы проводили ее взглядами. «Обиделась чего-то», — проговорил гронг. «Баб, не поймешь. Сам-то хоть трахнул». Я значительно кивнул. «Знаешь что», — сказал он, — «давай-ка обратно меняться». Я без разговора положил на стол билет и ключи. Гронк протянул мне мой билет и ключ, проворчал. Стрела точно была отравленная. Болит ужас просто. Не сидеть, не спать не могу. Хорошо, что я орк. Тебя б убило. Он посопил и рыкнул. «Все равно, нахрена мне такие радости?» «Извини», — сказал я. «Опять блядь", взревел Урк. «Это ваше человеческое извини!» «Фигушки, пойдем в лавку, часы мне купишь. Я ж тебя спас, грудью прикрыл». Я деликатно не стал его поправлять, чем именно он меня прикрыл. Миролюбиво улыбнулся. «Без базара, дружище, вот только кофе попьем и пойдем сразу». В лавке меня сразу насторожило отсутствие продавца за прилавком. В общем-то, вчера должно было бы насторожить его присутствие в такую рань. Раннюю... Но какое всем дело до жизни маленького человека? Такой у него, наверное, контракт. Однако же лавка открыта, а продавца нет. Мы прошли с Гронгом к прилавку, он кнул пальцем на свисающий с потолка костюм на плечиках. А это что? Ну, костюм повесили, распродажа, небось, проворчал я, оглядывая помещение. А-а-а! Глубокомысленно произнес Орг, это такой рекламный ход, надевать костюм на труп. Я поднял глаза. У манекена было лицо продавца и того же цвета, что и лысина. Наверное, это не распродажа, проговорил я. Он вроде бы точно сдернулся. Сука, сказал громко, не вовремя. Может, так возьмем часы или позже зайдем? Надо сообщить, решил я и направился к висящему в витрину аппарату с трубкой. Снял трубку с рычага и сказал, «Алло, я говорю из корабельной лавки, у вас тут продавец повесился». «Ну, откуда я знаю как? Просто висит его труп с синей рожей у прилавка». «Хорошо, подождем». Я обернулся к Гронгу. Попросили ничего не трогать и постоять здесь. «Ладно». Пожал он плечами. Через пару минут в помещение ворвался запахавшийся гном. В деловом костюме бриллиантин на волосах. Только монокля не хватало. Оглядел нас, продавца. «Спасибо, что дождались», – сказал он. «Вы здесь ничего не трогали?» Мы отрицательно помотали головами. «А что у вас в пакете?» – спросил меня гном. Я смерил его презрительным взглядом. «Я вас ни в чем не подозреваю», – душевно заговорил он. «Только для установления полного доверия вежливо прошу исключительно добровольно показать, что у вас в пакете». А я вежливо тебе советую засунуть свою просьбу в жопу. Тоже задушевно ответил я. И исключительно добровольно идти нахуй. Готовности к сотрудничеству, значит, проявлять нежелаем. Грозно спросил гном. И что? Спросила с интересом. Вам будет отказано в получении бонусных карт, накопительных скидок в торговой сети ЖГИГОР. Важно изрек гном и полез за прилавок. Достал фотоаппарат с огромным объективом. Скажите, сыр? Мы с Гронгом натянуто улыбнулись, гном щелкнул затвором. «Какой ужас!» – испугался я и крикнул. «Эй, Мудила, у тебя работник повесился! Его с фотой!» «Да, это прискорбно!» – гном поник головою. «Надеюсь, вы не связываете его решение с условиями труда». «Вообще-то я тут знаю одну журналистку», – прогудел басом умница Орк. «А вы вообще зачем зашли? С целью или просто посмотреть?» Попытался гном сменить тему. «Часы купить», – сказал Гронг. «Я с радостью вас обслужу», – возлековал гном, – со скидкой в 10%. Я сказал орку, сам покупай, слышал же, что мне скидка не положена. «Тогда скидка 50% и браслет», – заявил орк. «40% и простой ремешок», – предложил гном. Ладно, я пошел к знакомой. Гронк сделал вид, что собрался уходить. «Это вымогательство, но я согласен», – печально сказал гном, «при условии, что часы будут не дешевле двух серебряных монет». «Договорились. Показывать товар», – смягчился Громк. «Значит, мне нужны с большими цифрами противоударные и чтобы громко тикали». Они рассматривали и обсуждали часы, а над ними, чуть в стороне, медленно крутился на шнурке продавец. Грустно». Это рикошет проклятия, сказала Настя. Он пожелал тебе удавиться. Так проклятие все, если его больше нет, спросил я Диму мысленно. Проклятие заключено в амулет. Теперь оно будет срабатывать, как только кто-то пожелает тебе повеситься. А я опасный тип, заметил я весело. Вот народу попадет. Хоть елку украшай, хоть пальму. Пока не нарвешься на кого-нибудь с более сильным духом, строго сказала Настя. Тогда придется самому. Так что качай силу духа, Лешек. Мы вышли из лавки. Гронг заявил, что этот раз не считается, он вместо часов еще что-нибудь придумает. «Тебе что ли снова помочь кого-нибудь найти?» – усмехнулся я. Орк задумчиво почесал задницу. «Ну, попробуй». Он вдруг порывисто взял меня за плечи. «Главное, береги себя. Поспи под кроватью или в шкафу». Я кивнул серьезным видом. «Хорошо». Мы разошлись по каютам, он попробовал уснуть на животе, а я заниматься с демоном карате. Настенька стала намного строже, жестче. Шуточки кончились, рубила замечания сухо, резко. После трех вселений и самостоятельных занятий объявила спарринг-контакт и буквально набила мне лицо. При этом я не подарил ей ни вата своей злости. Сказано же, ударили по правой щеке, подставь левую. Вот и не нефиг тормозить, учимся вертеться. После душа повторили опыт в шашке. Сначала я выиграл 10 партий подряд, это потребовало больше силы времени. Выигрыши шли через одну-две ничьих, в результате я не чувствовал себя готовым к тому, чтобы играть с тьмой. Настя неожиданно отнеслась с пониманием. Тьма благоволит дерзким, гордым и безжалостно струсами. Не чувствуешь кураж – не зови. Тогда давай ты за нее. Рене снова будет сегодня играть. — Леш, да это уже жадность, даже наглость. — Ну, последний раз, — попросил я. — Я его предупрежу после игры, — она хмыкнула. — Ну, предупреди, только сам же знаешь, что ему на твои предупреждения навалить. Он и Орк выиграли за счет твоего желания, Леш. Тима не дает просто так ничего и никому. Я тебя предупреждаю, что после того, как он выиграет, вот таким дуриком еще раз за игорный стол ему лучше не садиться. — А это мысль. «Я желаю, чтобы Рене и Гронг сегодня не проиграли в карты», — сказал я торжественно. «А ты впрямь безжалостная сволочь», — заметила она весело. Пообедали в своей компании, повеселевший Гронг даже сидел на своем троне. Рене только под конец огорошил просьбой посидеть с Томми вечером. Я сразу отмазался тем, что ко мне должны прийти меня убивать. Хват уставился на Гронга, тут тоже руками всплеснул. «Ты серьезно думаешь доверить ребенка Орку? Мы же людоеды!» «Не гони! Я слышал такое только про Оргов, да и то лишь слухи!» Улыбнулся ему Рене. «Сожри сопляка!» — посоветовал я. «Выручи друга!» «Ко мне тоже могут прийти!» Вздохнул громко. «Извини!» Я хмыкнул. «Что-что? Извини!» «Идите оба нахер!» Рыкнул Орк, обратился к Рене. «Ты особенно!» — Ну, часик, погуляй с пацаном по палубе. Покажи пароход, — взмолился Рене. — Уилли из-за него никакой личной жизни. Едут во втором классе. — Ладно, — смягчился Гронк. — Посмотрим, как игра. После обеда Гронк и Рене ушли в клуб с нашей сумкой, а я пошел гулять по палубе, любовался берегами. Встретилась группа пассажиров с бойкой девчушкой во главе. Оказывается, она экскурсовод. А сейчас послеобеденная экскурсия. Девушка показывала рукой на берега, называла деревни, рассказывала их истории о быте, промыслах, читала стихи, пела песенки и даже матерные частушки в защиту природы. По реке плывут плоты, вниз сплавляют дерево, на них пьяные скоты, лесоробы херовые. А также среди пеньков стоит кибитка, занавески новенькие, в ней живет бездомный эльф, его дела хуевенькие. Наш пароход добрался до места впадения речки Грыни в нашу Сапонию. Заодно узнал, как река называется. Вверх по Грыни было плотное движение барж на буксирах и других пароходов, а у нас, как назло, второстепенная дорога, то есть речка. Наш тыр долго стоял, отгребая колесами назад, а мы дружно орали неподребство, проплывающим мимо по главной реке. Вдруг наш кораблик яростно прогудел и рванулся в небольшой интервал перед носом пассажирского парохода. Колеса бешено молотили в воду, а мы показывали факи и орали непотребство другим участникам речного движения, собравшимся на носу подрезанного. Капитан Лихо втерся в поток судов, идущих вниз по Грыне. Мы еще немного поорали мимо проплывающим, и экскурсия продолжилась в более спокойном ключе. Выяснилось, кстати, что Сапоня была не наша, а плыли мы по Грыне ее притоку. Вот ведь напридумывали зауми, живут себе люди, называют реку просто рекой и не парятся. Вскоре со стороны колеса донеслись знакомые вопли. Я направился узнать результаты. Рене и Гронг справили нужду у колеса, и мы отправились в ресторан. Там опять бабушка Иля кормила внука мороженым. Томми, конечно же, восседал в кресле орка. Увидел нас, заорал радостно. «Иди сюда, я на место занял!» Громко садил парня на колено, а сам заказал подошедшему официанту кофе с пирожными. Я решил не затягивать разговор. «Все, давайте разделим серебро!» «Да ты что!» – воскликнул Рене. «Игра поперла!» «Парни!» – сказал я со всей серьезностью, на которую был способен. «Заканчиваем!» «Ну еще раз! Бог троицу любит!» – горячо возразил Рене. О, «Бог здесь ни при чем», – строго ответил я, – «и ты это знаешь». «Ладно», – пожал плечами Хват, – «у нас было полторы тысячи, забирай пятьсот. Ты же откалываешься, значит, отказываешься от приза». Я не стал говорить, что мы так не договаривались. Мы ведь вообще никак не договаривались. Холодно спросил Лугронга, – «ты тоже так считаешь?» Тот задумчиво на меня посмотрел и заявил, «Я тоже хочу выйти, гони нашу долю, Хват» э растерялся Рене, улыбнулся. Ладно, ну хоть с Томми погуляешь? Погуляю, проворчал орк. Только серебро отнесу в каюту. Всего в сумке насчитали 9963 монеты. Разделили поровну. Хотя Рене ворчал, что кое-кто не играл вообще. Я еще пирожное не доел, а громко попросил Томми присмотреть за тарелкой и понес свою долю в каюту. Когда вернулся, парень честно продемонстрировал ему пустую тарелку. «Вот, я все съел, как ты сказал?» «Ну, ты обещал», — сказал Рене, вставая. Взял пакет с монетами, подал руку или обернулся, уходя. «Только час». Пацан слез с железного трона, подошел к застывшему орку и полез по его ноге, как по дереву. Дополз до колена, пропищал возмущенно: «Эй, не видишь, что ли? Помоги!» Гронг взял его под мышки, усадил на шею, спросил заботливо. Удобно? Пойдет, сказал Томи. Только сам держись, ракотнул орк. Поехали смотреть на колесо, а потом к трубе. Я допил кофе, пожелал Гронгу хорошо погулять и направился в каюту. Передо мной не стоял вопрос, чем убить время. Нужно постоять с луком, потом дневник, шашки и пятнашки с Настей. Щенок или даже орк в детстве, конечно, здорово. Но демон, как награда за все детские незгоды, гораздо круче.